хотя он весь закутанный в тёмный плащ и шляпу надвинул на лицо. На цыпочках прошёл он мимо. Он не заметил меня, хотя меня ничто не скрывало, но я так скорчился и съёжился, что, кажется, сравнялся с самою землёю. Ревнивый, готовый на убийство от Элла, внезапно превратился школьника. Я до того испугался неожиданного появления отца,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 Немного выгнутые из стекла окошко тускло синели при слабом свете, падавшем с ночного неба. Вдруг цветах их стал изменяться. За ними я это видел, видел явственно. Осторожно и тихо спускалась беловатая штора, спустилась до оконницы и так и осталась неподвижной. — Что же это такое? — проговорил я вслух почти невольно, когда снова очутился в своей комнате. — Сон, случайность или... Предположения, которые внезапно вошли мне в голову, так были новые и странные, что я не смел даже предаться им. Глава 18. Я встал поутру с головной болью. Вчерашнее волнение исчезло. Оно заменилось тяжелым недоумением и какой-то еще небывалою грустью. Точно во мне что-то умирало.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 Я едва удержался, чтобы не вскрикнуть, а Зинаида вздрогнула, молча посмотрела на моего отца и, медленно поднеся свою руку к губам, поцеловала заолевший на ней рубец. Отец швырнул в сторону хлыст и, торопливо взбежав на ступеньке крылечка, ворвался в дом. Зинаида обернулась и, протянув руки, закинув голову, тоже отошла от окна. С замиранием испуга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 «Бойся этого счастья, этой отравы!» Матушка после его кончины послала довольно значительную сумму денег в Москву. Глава двадцать вторая Прошло года четыре. Я только что вышел из университета и не знал еще хорошенько, что мне начать с собою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 И вот чем разрешилось, вот к чему, спеша и волнуясь, стремилась эта молодая, горячая, блистательная жизнь. Я это думал и воображал себе эти дорогие черты, эти глаза, эти кудри в тесном ящике, в сырой подземной тьме, тут же, недалеко от меня, пока еще живого и, может быть, в нескольких шагах от моего отца. Я все это думал, я напрягал свое воображение, а между тем из равнодушных уст я слышал смерти весть. И равнодушно ей внимал я, звучало у меня в душе. О, молодость, молодость, тебе нет ни до чего дела. Ты как будто бы обладаешь всеми сокровищами вселенной. Даже грусть тебя тешит, даже печаль тебе к лицу. Ты самоуверена и дерзка. Ты говоришь...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 И захотелось мне помолиться за нее, за отца и за себя. Конец книги. Читала Марина Дмитриева.